Во время продолжительной и тяжкой болезни вскоре по приезде в Россию Екатерина привыкла лежать закрытыми глазами. Думая, что она спит, приставленные к ней придворные женщины, не стесняясь, делились друг с другом росказнями, из которых она, не разрушая их заблуждения, узнавала много такого, чего никогда не узнала бы без такой уловки. Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили. По усвоенному ей способу «нравиться» это значило и «жить по-русски», то есть как жили толкавшиеся перед ней русские придворные. В первое время, по ее словам, она с головой окунулась во все дрязги двора, где игра и туалет наполняли день, стала много заботиться о нарядах, вникать в придворные сплетни, азартно играть и сильно проигрываться, Наконец, заметив, что при дворе все любят подарки, от последнего лакея до великого князя, наследника, приняла сорить деньги направо и налево. Стоило кому похвалить при ней что-нибудь, ей казалось уже стыдно этого не подарить. Назначенных ей наличные расходы 30 тысяч рублей не хватало, и она входила в долги, за что получала обидные выговоры от императрицы. Она занимала десятки тысяч даже с помощью английского посла, что уже было близко к политическому подкупу, и к концу жизни Елизаветы довела свой кредит до такого истощения, что не на что стало шить платье к Рождеству. К тому времени, по ее смете, не считая принятых ею на себя долгов матери, она задолжала свыше полумиллиона, не менее трех с половиной миллионов рублей на наши деньги. Страшная сумма которую я выплатила по частям лишь по вошедствии своем на престол. Она прилагала свое правило и к другой, хорошо подмеченной ее особенности, Елизаветинского двора, где религиозные чувства сполна разменялось на церковные повинности, исполняемые за страх или из приличия, подчас не без чувствительности, но и без всякого беспокойства для совести». С самого прибытия в Россию она прилежно изучала обряды русской церкви, строго держала посты, много и усердно молилась, особенно при людях, даже иногда превосходя в этом желании набожной Елизаветы, но страшно сердя тем своего мужа. В первый год замужества Екатерина говела на первой неделе Великого Поста. Императрица выразила желание, чтобы она попастилась вторую неделю, Екатерина ответила ей просьбой позволить ей есть постное все семь недель, не раз заставали ее перед образами с молитвенником в руках.